Вот уж действительно нашел у кого а может это тот самый король который в с свибоводецх украл у терески зубы неожиданно вмешался отец который расслыш с пятое на десятое ну что уставились я же слышал как один из королей украл у тересы зубы других гарпе которые накинулись на отца Было вполне достаточно. Я сочла излишним выводить его из заблуждения. А кроме того, в замечании отца было что-то такое, что заставило встрепенуться мой отупевший ум. Боже мой! Ну, конечно! Как же я сразу не сообразила! Не иначе. Это проселочные дороги так отрицательно сказались на моих умственных способностях, иначе я просто не могла не сопоставить события не обратить внимания на зловещий смысл просто самих собой напрашивающихся ассоциаций. Какое счастье, что у меня давно выработался автоматический рефлекс. Машину обязательно запирать. — А ну тихо! — прикрикнула я на стариков. — Оставьте в покое королевские зубы! немедленно каждому проверить свои вещи, все ли на своих местах, не пропало ли чего. Старики замолчали на полусловие, со страхом глядя на меня, и кинулись исполнять приказ, не рассуждая, редкий случай. С заданием первым справился отец. — Все в порядке, — отрапортовал он, осмотрев свою удочку и с удовлетворением добавил, — ничего не трогали, ничего не пропало. «А ты успел все проверить?» — напустилась на него Люцина. «У тебя что, кроме удочки ничего нет? А рубашки, носки, подштаники?» «Кому нужны мои подштаники?» — удивился отец. «Вот удочки, это я понимаю». Тем не менее отправился проверять остальные вещи. Мамуля с Люциной лихорадочно копались в своих туфлей. — Есть! Жакет — есть! Шарфик — есть! Юбка — есть! — бормотала Люцина. — -о, -о, -о, О! — крикнул вдруг отец, разглядывая рубашку. — Не хватает пуговицы! — Думаешь, ее оторвал бандит? — язвительно поинтересовалась Мамуля. — При тут бандит? — Сама оторвалась. Не — не «Твой отец все-таки сведет меня в могилу». «Не третируй отца», — сказала я. «Он единственный из нас обратил внимание на то, что мы все смотрим, как слепые курицы, ничего не видим. А вот отец увидел. Правда, немного наоборот, но увидел. Ну и что у вас?» «Мой чемодан открывали», — доложила Люцина. Она поняла смысл моего приказа. «Ничего не пропало, но чемодан открывали». уверена На сто процентов. Вот, гляди. Тут кусочек отклеился, поэтому я всегда закрываю так, чтобы его прижать. А сейчас он торчит, а у меня уже рефлекс выработался. Обязательно прижму, даже если буду закрывать в невменяемом состоянии. Какая-то холера вытащила у меня иголку из нитки. Нет, нитку из иголки, возмущенно пожаловалась мамуля. Вот тут, в отворот халата, у меня всегда воткнута иголка с ниткой. — Так дай мне эту иголку с ниткой, — попросил отец, покоряя судьбе. Пуговица отыскалась, я ее пришью. — Да я же польским языком говорю. Нитку кто-то вытащил. Одну иголку, пожалуйста, могу дать. Мы с Люциной переглянулись. — Где был твой халат? — В чемодане или на постели? В чемодане, на самом верху, и я специально держу иголку, чтобы не вдевать каждый раз. Сама знаешь, приходится очки искать. А теперь нитки нет. Ради бога, дайте ему какую-нибудь нитку. Он меня доконает своей пуговицей. Я открыла НССР. Теперь я уж точно знала, что надо проверить. В самом низу лежало лекарства купленное перед отъездом Рафахолин, флакон с таблетками в картонной упаковке. Упаковка была вскрыта. Я выпрямилась и повернулась к присутствующим. Возможно, мне не совсем удалось скрыть овладевшую мной панику. Люцина шлепнулась на постель И, подперевшись сзади руками, с любопытством глядела на меня. Мамуля судорожно прижала к груди свою сумку. Отец замер с ниткой в руке и иголкой в другой.